Глава сорок восьмая. Имперский отбор. И «Я ничего не поняла. Как это все имперский отбор? Почему? Зачем? Я не хочу еще раз замуж!» Удивленная Ольга дергала Николаса за палец. «Давайте включим новости. От этого напыщенного вестника информации гном наплакал». Костя надавил на скрытую панель, вытащил новостной глаз и включил его на прием. «Константин, сделай экран пошире, пожалуйста». Никлас усадил Олю в ближайшее кресло. Диктор с довольным лицом освещал межмировые новости. Как только они закончились, вновь прозвучали фанфары, и молодая девушка с экрана защебетала, что императрица особым указом решила облагодетельствовать всех неженатых мужчин империи, устроив внеочередной отбор женихов. При этом каждая незамужняя совершеннолетняя девушка, а также каждая замужняя женщина, у которой один или два мужа, обязаны участвовать в отборе. Остальные дамы, проживающие на территории государства, участвуют по желанию. Ольга ошарашенно смотрела на мужей. «Но я же не подданная империи, я иномерянка, поэтому меня это не касается, правда?» Девушка с надеждой посмотрела на Николаса. «Боюсь тебя огорчить. Хотя ты, наверное, и сама догадываешься, что как только ты обрела дракона и магию, то Империя тут же узнала, что нашлась потерянная много лет назад наследница известного рода. Но ты не огорчайся. Участвовать — это не значит, что тебе обязательно нужно выходить замуж. Нет. Но тебе придётся отобрать 10 претендентов и сказать устроителям отбора, «Скольких мужей ты хотела бы увести с собой?» «А дальше что будет?» «Дальше начнется отбор. Первый тур – знакомство. Скорее всего, совместный ужин. После него ты можешь отсеять половину претендентов. Второй тур – мужчины будут удивлять тебя своей магией. Боюсь, что на этом этапе тебе труднее будет отсеять желающих на тебе жениться». «Почему?» – насупилась девушка. И я видел твои глаза, когда ты смотрела мое представление. В них читался восторг. А устроители отбора будут внимательно следить за твоей реакцией, чтобы понравившиеся тебе мужчины имели равные шансы на победу. И чем больше мужчин придет к финалу, тем больше шансов у устроителей уговорить тебя. Ну, не тебя, а любую участницу. Уйти не с одним мужем, а с двумя. Неужели в этом мире до такой степени плохо с женщинами? Мужчины улыбнулись и одновременно кивнули. «Поэтому некоторым бедолагам, таким как мне, разрешается в исключительном случае привести девушку из другого мира». Под удивленным взглядом Константина Николас громко рассмеялся и обнял Ольгу. «Я просто замечательную принцессу привез». «Я правильно понимаю, нам не отвертеться от отбора. Что мне нужно сделать, чтобы избежать нежелательного замужества?» «Оля, я боюсь, что у тебя не получится всё время кривиться, изображать недовольство и отвращение». «Я постараюсь сделать всё возможное». «Да не переживай ты так, милая. Если тебе кто-то из претендентов понравится, открой своё сердце. Мы будем только рады, если ещё один мужчина в нашей империи обретёт счастье. И не думай, что выбираешь только ты. Тебя тоже выбирают». «Молодые люди могут отказаться от выбравшей их женщины, положив руку на артефакт. Если он зазвенит, значит, мужчина не почувствовал симпатии». «А если нескольким женщинам понравится один мужчина?» «Тогда он участвует в нескольких отборах одновременно. Он счастливчик и точно не останется одиноким». Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату ворвалась пушистая компания. «Нет!» Она надо мной издевается. Николас, ты только подумай. Нет, ты только представь. Семён, громко возмущаясь, наматывал круги вокруг своего хозяина. — Что случилось, Сёмочка? Ольга поймала фамильяра и прижала к груди. — Нет, вы только подумайте, — всхлипнул малыш. — Ну, хоть вы поясните, что там произошло. Пещера закрылась, артефакт не сработал, — начал беспокоиться Ник. — Его вторая и ипостась? «Оказывается, с самого начала была истиной!» Ларна опустила голову. «Получается, я так и остался тварью с огромной пастью на ножках!» Семён уткнулся в грудь девушки и громко заплакал. «Ну нет, не плачь моё солнышко! Мы же тебя любим любым!» Принцесса смахнула слёзы с его глаз. «Ты скажи, магический голод исчез?» «Исчез!» — всхлипнул Фамик. «Так это же замечательно!» Ты сможешь ходить вместе с Николасом на охоту, добывать нам на каждый ужин по... Как их там? Эх, забыла. В общем, по быку будете приносить. Да и вообще, ты посмотри на меня». «Даже интересно, что ты собралась сказать о себе нелестного». Николас присел рядом с женой. «Нет, ну а что? Я зелёная драконица. Сёма, ты слышишь? Зелёная. Я, может, всю жизнь мечтала быть серебристой или золотой, «Но не унываю. Цвет кожи не важен. Главное — душа. Успокаивайся. Ну и хорошо, что твой зубастик не ушёл. Да с таким воином, как ты, я всегда буду спокойна за мужа. Ты как покажешь свои прекрасные зубки, так все и разбегутся». «А что? Да, я сильный, умный и, что скрывать, красивый». Семён встряхнулся, поцеловал девушку в щёку и подлетел к Ларне. «Видишь, какой у тебя жених! И добычу принесу, и хозяина защищу!» Ларна хмыкнула и, отвернувшись, спрятала улыбку в лапках. Все услышали, как зашипел мантикор Раздался громкий стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату ввалились солдаты. «По приказу Ее Императорского Величества мы прибыли, чтобы сопроводить вас в столицу империи. Если вы готовы, то можем отправляться». «Вам кто разрешил войти в наш дом?» — рявкнул Николас. «Вышли на улицу. Я ещё поговорю с вашим капитаном». И уже в закрывшуюся дверь прокричал. «Через час будем готовы. Должны же мы позавтракать». Мужчина подмигнул честной компании, подхватил жену на руки и удалился в спальню одеваться.